«Нет, если Изабель уйдет, то Пенни в квартире останется одна. Я не могу этого допустить. Если же ты скажешь то, что собирался сказать, я вообще не стану с тобой разговаривать». В его светлых глазах мелькнул сардонический огонек. «Это дитя, наверное, сущий ангелочек? Я обожаю маленьких детишек». Джуди от души рассмеялась. «А я думала, что в Скотланд-Ярде учат врать лучше». Там вообще не учат врать. Там все очень добродетельны. Мой шеф поет в церковном хоре. Если твоя Изабель Марч уйдет, мы сможем присмотреть за ребенком вместе. Как ты на это смотришь? Она будет спать. Я могла бы сделать на ужин омлет, конечно, из яичного порошка. И когда? Против воли в его голосе прозвучало страстное желание. Джуди было непонятно, с чего бы это. Они с Фрэнком дружили, но не более того. Вместе обедали, изредка ходили на танцы, а потом ей пришлось поселиться у бедной тети, а он перестал писать и вообще куда-то исчез. Правда, теперь он говорит, что писал. Джуди подумала, что Фрэнк был для нее из, р... из разряда людей, о которых говорят с глаз долой и сердце вон. Полное молчание в течение года, а теперь дрожащий от страсти голос. А прежде всего... Он и не отличался страстностью. Она вспомнила элегантного молодого человека, стройного и высокого, с очень светлыми зачёсанными назад волосами и голубыми глазами, блестевшими, как зеркало, и надменно смотревшими на окружающих. Правда, сейчас он смотрел на неё. И этот взгляд тревожил и волновал. Джуди уже жалела, что обмолвилась об омлете. Какая польза в этом волнении? Не стоит тратить время на Фрэнка, все равно не выйдет ничего хорошего. Ей надо заниматься Пенни и найти место горничной. На мгновение ей захотелось взять свои слова обратно и убежать. Но в этот момент внутренний голос выдал одно из своих коварных и иллюзорных замечаний, замаскированных под здравый смысл. В конце концов, это всего лишь один вечер. Какое... Он может иметь значение. Она облегченно улыбнулась, назвала Фрэнку адрес и торопливо зашагала прочь.